Куда он? сказал Иван, приподнявшись на локте. Пётр повернул голову вслед ушедшему и утомлённо ответил: "Не знаю". И ещё раз громко зевнув, опрокинулся на спину и затих. Затихли и остальные, и крепкий сон здоровой усталости охватил их неподвижные тела. Сквозь тяжёлую дрёму Пётр видел смутно что-то белое, наклонившееся над ним, и чей-то голос прозвучал и погас, не оставив следа в его помрачённом сознании: "Симон, ты спишь?" И опять он спал. И опять какой-то тихий голос коснулся его слуха и погас, не оставив следа. так ли и одного часа не могли бы бодрствовать со мною? «Ах, Господи, если б Ты знал, как мне хочется спать!» — подумал он в полусне, но ему показалось, что сказал он это громко. И снова он уснул, и много как будто прошло времени, когда внезапно выросла около него фигура Иисуса, и громкий будящий голос голос Мгновенно отрезвил его и остальных. Вы всё ещё спите и почиваете? Кончено. Пришёл час, вот предаётся сын человеческий в руки грешников. Ученики быстро вскочили на ноги, растерянно хватая свои плащи и дрожа от холода внезапного пробуждения сквозь чащу деревьев, А заряя их бегучим огнём факелов, с топотом и шумом, в лязге оружия и хрусте ломающихся веток, приближалась толпа воинов и служителей храма. И с другой стороны прибегали трясущиеся от холода ученики с испуганными, заспанными лицами, и ещё не понимая, в чём дело, торопливо спрашивали: "Что это? Что это за люди с факелами?" Бледный Фома, созбившимся на сторону прямым усом, зябко ляскал зубами и говорил Петру: "По-видимому, это пришли за нами". Вот толпа воинов окружила их, и дымный, тревожный блеск огней отогнал куда-то в стороны и вверх тихое сияние луны. Впереди воинов торопливо двигался Иуда из Скириота, и, остро ворочая живым глазом своим, разыскивал Иисуса. Нашел его, на миг остановился взором на его высокой, тонкой фигуре и быстро шепнул служителям, «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его и ведите осторожно, но только осторожно, вы слыхали?» Затем быстро придвинулся к Иисусу, ожидавшему его молча, и погрузил как нож свой прямой и острый взгляд в его спокойные потемневшие глаза. Радуйся, равви, сказал он громко, вкладывая странный и грозный смысл в слова обычного приветствия. Но Иисус молчал, и с ужасом глядели на предателя ученики. Не понимая, как может столько зла вместить в себя душа человека. Быстрым взглядом окинул искриот их смятенные ряды, заметил трепет, готовый перейти в громко лязгающую дрожь испуга, заметил бледность, бессмысленные улыбки, вялые движения рук, точно стянутых железом у предплечья, и зажглась в его сердце смертельная скорбь. подобное той, какую испытал перед этим Христос. Вытянувшись в сотню громко звенящих, рыдающих струн, он быстро рванулся к Иисусу и нежно поцеловал его холодную щеку. Так тихо, так нежно, с такой мучительной любовью и тоской, что будь Иисус цветком на тоненьком стебельке, Он николы хнул бы его этим поцелуем, и жемчужный расы не сравнил бы с чистых лепестков.